Еще к вопросу, который был в начале, о, о письме. Значит, может ли женщина, жена, попросить мужа а, прочитать ей письмо, которое он пишет, если она просто, ну, как друг, ей интересен его внутренний мир, ну, и она с точки зрения, как бы, ей же интересно, что он там напишет. Не с точки зрения страха, а просто ей интересно. Может, конечно. песня просто любопытная, она как друг, просто не из страха, а просто желая, да. Почувствовать лучше мужчину, его круг интересов, побыть вместе с ним, просто поучаствовать, поддержать, если даже нужно. Да, это хорошая, нормальная просьба. В этом ничего негативного не будет. И мужчине желательно при таком обстоятельстве уже не пытаться усмотреть обязательно какую-то негативную подоплеку в этом ее пожелании. А уж с течением времени вы посмотрите, на самом деле это был страх или не страх. Но изначально лучше не торопиться это подразумевать.